Архилая Романова «Красавица без сердца» Читает Яна Зимон Глава первая Открыв дверь в квартиру, я вошла внутрь и бухнула тяжелые сумки на пол, предвкушая горячий душ и просмотр любимого сериала. Сделав еще шаг, остановилась и настороженно прислушалась. Из комнаты, которую мы с Катькой гордо называем «гостиной», доносилось монотонное бормотание. Я шевельнула ушами, пытаясь разобрать хотя бы одно слово, и потерпела сокрушительное поражение. Бубнёж стал громче, а я теперь не только прислушивалась, но и принюхивалась. В квартире невыносимо воняло, то ли ладаном, то ли корицей, в общем непередаваемый аромат, в котором четко прослеживались нотки чего-то горелого. Решив, что нас посетили сумасшедшие воры, я рванула вперед по коридору, забыв снять обувь, рывком распахнула дверь, ведущую в гостиную, набрала в грудь воздуха и открыла рот намереваясь в случае опасности громко закричать. Но увиденное, меня настолько поразило, что я так и осталась стоять с открытым ртом, смешно выпучив глаза. По всей комнате были разбросаны странные и пугающие вещи, выбеленный череп какого-то мелкого животного, старые книги, листы с непонятными схемами. Везде, где только можно, стояли зажженные свечи, очевидно и источающие восхитительный запах. А в центре комнаты мелом на полу была нарисована пентаграмма. Возле нее сидела Катька в позе лотоса, сложив руки на коленях и закрыв глаза, и что-то сосредоточенно бормотала. «Катя», — рявкнула я, — «ты совсем уже рехнулась? Что это такое?» «Не мешай», — приоткрыв один глаз, пробубнила Катька, — «я вызываю Асмодея». «Кого?», — поперхнулась я, — «какого еще Асмодея?» Катька, как ни в чем не бывало, открыла второй глаз. Со вздохом встала. И с нисходительным тоном, которым мамочки на детских площадках объясняют своим чадам, почему нельзя есть песок, сообщила. «Демон Асмодей один из семи князей ада. Сильный и властолюбивый, способный взглядом испепелить все живое. Приближенный сатаны. Его верный соратник и слуга». Я икнула и осторожно спросила. «А зачем нам в квартире злобный демон?» Катька ткнула пальцем в пентаграмму. «Не боюсь». «Вот через это он не пройдет. А вообще я просто хотела проверить, сработает ли ритуал». «Ритуал?» «Ритуал для вызова демона», — кивнула Катька. Я со стоном опустилась в кресло, всеми силами пытаясь держаться и не треснуть Катьку по лбу. Хотя, конечно, стоило. Сестра давно заслуживала хорошей взбучки. Но опять же, родители расстроятся, и где-то огорчится. Увлечение Катьки потусторонним миром и магией начиналось совершенно безобидно. Насмотревшись всяких сериалов, сестра возомнила, что все эти призраки, феи, эльфы, демоны и ангелы действительно существуют, но умело прячутся. Стеснительно они просто. Ага. Месяц за месяцем Катька упоенно выискивала в интернете описания различных убийств, подходящих под категорию «очень странная, Смотрела жуткие видеоролики и читала различные истории людей, лично столкнувшихся с иной реальностью. Родители, вечно находящиеся на работе, Катькиному увлечению значения не придавали. А зря. Потому что скоро она перешла от изучения информации к действиям, таскалась в какие-то заброшенные здания, где, по слухам, обитают духи, и старательно проводила дома различные ритуалы. Безобидные, надо сказать. Что-то там на защиту жилья, от недугов. Но демоны — это что-то новенькое. Я перестала стонать и жалобно посмотрела на младшую сестренку. Ей только исполнилось 18. И, честно признаться, я надеялась, что с совершеннолетием эта дурь выветрится из ее головы. Но Катька — существо непредсказуемое, а также горячо любимое всеми членами семьи. Поэтому в квартире сейчас воняет чем-то горелым, пол испачкан, а на моем любимом столике лежит чей-то череп. «Катя», — решительно начала я, — «пора это прекращать. По крайней мере, я прошу тебя воздержаться от вызова демонов в моей квартире. Вот родители приедут, заберут тебя к себе и вызывай там, сколько хочешь». Я махнула рукой, оборвав себя на половине предложения, потому что Катька меня не слушала. Вместо того, чтобы с покаянным видом внимать моим воспитательным речам, сестрица с безумным видом принялась что-то черкать в своем пухлом блокноте, бормоча при этом. «Не сработало, ага. А если поменять порядок действий? И свечи? Свечи надо церковные». «Сумасшедший дом», — фыркнула я и отправилась в душ, а оттуда — на кухню, разбирать пакеты из продуктового. Когда на сковороде радостно зашкварчала курица, а в кастрюле забулькала вода, зазвонил телефон. «Не мой, а Катькин». Спустя две минуты сестренка объявилась в дверном проеме и шаркой ножкой заявила. «Дед зовет к себе. Сегодня». Я отложила в сторону лопаточку, которой помешивала мясо, и нахмурилась. «Что-то случилось?» Говорит, соскучился. «Раз зовет, надо ехать», — кивнула я. Считанные минуты, дожарив курицу, я переоделась и вышла в прихожую. Катька уже подпрыгивала возле двери, бережно прижимая к себе свой пухлый блокнот. С ним сестрица не расставалась ни на минуту, и, как я подозревала, даже прятала его под подушку на ночь. «Едем?» — спросила Катька. «Едем», — вздохнула я, заперла дверь и направилась к лифту. Усевшись в мой автомобиль, подаренный дедом год назад, мы бодро покатились в сторону поселка с поэтичным названием «Тихие воды». Пять лет назад дед, устав от городской жизни, решил перебраться поближе к природе. Вот и приобрел себе жилье в километрах 20 от города. Помимо красивого строения из серого камня, внушительного сада с яблонями и вишнями и живописного вида на озеро, к покупке прилагалась небольшая деревенька, которую все местные так и прозвали «Тихие воды». За пять лет нам так и не удалось разгадать тайну названия, но дед приобретением был доволен. Нанял себе женщину из деревенских помогать по хозяйству и с воодушевлением занялся садом. Мы с Катькой, как примерные внучки, каждые выходные ездили в тихие воды, навестить дорогого родственника, осведомиться о здоровье и поесть сладких вишен в летнюю пору. Но сегодня была среда, и почему дед решил нас вызвать, оставалось тайной. Зная, что звонить ему и спрашивать о причине столь внезапного приглашения бесполезно, я молча ехала в поселок, слушая беспрестанное Катькино бормотание. «Ага, а если так? Нет, ты посмотри. Послушай, что Вадик прислал». «А? Что?» вздрогнула я, на секунду оторвав взгляд от дороги. Катька, сосредоточенно уставивший смартфон, с выражением принялась зачитывать мне отрывок из сообщения. «Пять дней назад погиб Андрей Русаков. Его беспощадно убили, нанеся около десяти ножевых ранений. На данный момент версий у следствия нет, и убийца не обнаружен. Друзья, предлагаю нам всем объединиться, поскольку у меня нет сомнений, что в смерти Андрея виноват вовсе не человек». Тем, кто готов бороться вместе со мной, вышли подробную информацию. Писать в ЛС. Кто такой Андрей Русаков? Знакомый Вадика. А Вадик это? Мой друг, сообщила Катька. Мы познакомились на форуме, где обсуждали один загадочный случай. Так, погоди, сейчас я ему отвечу. Стоп, перебила я. Ты что, собираешься заниматься расследованием? Не смей лезть туда, пусть полиция разбирается. В конце концов, это их работа. Слышишь меня? Слышу пробубнила Катька, пялись в экран смартфона. Через секунду она потрясенно выдохнула. «Ты только послушай. Полиция не сможет вычислить убийцу, потому что будет искать человека», уверенно заявила Катя. «А это не человек». «А кто? Асмодей?» усмехнулась я. Катька зло прищурилась. «Не веришь? Хорошо. А что ты скажешь на это?» И она принялась в красках живописать все подробности убийства. Если пропустить кровавые детали, то выходило примерно следующее. Андрей Русаков вернулся домой около шести вечера с работы, поднялся к себе в квартиру, и с тех пор никто его живым не видел. На следующее утро он не вышел на работу, и коллеги забеспокоились. На телефоне Андрея были обнаружены сотни звонков и сообщений, а вечером, когда подчиненные уже потеряли надежду услышать ответ, поехали к нему домой. Дверь никто не открыл. Тогда вызвали мать Андрея, кстати, тоже обеспокоенную умолчанием сына. С ее разрешения специалисты выломали дверь и обнаружили на полу тело Русакова. Ему нанесли 10 ударов ножом. Орудия убийства не нашли. В квартире никого больше не было. Никаких зацепок или улик. «И что?» — спросила я. «В чем заключается таинственность истории?» Убийца, очевидно, кто-то из знакомых. Пришел в гости и схватился за нож. А странность в том, — торжествующе задрала палец вверх Катька, — что к Андрею никто не приходил. Он живет в жилом комплексе с охраной. Так же на территории, как и в подъезде, полно камер но ни на одной из них нет никого, кто направлялся в квартиру Андрея, кроме него самого. Может, какое-то время камеры не работали? Запись идет беспрерывно, и не забывая про консьержа. В общем, одна из камер установлена как раз напротив двери в квартиру Андрея, и никто, кроме него самого, за последние четыре дня в квартиру не входил и не выходил. Может, кто-то пришел к нему в гости раньше, предположила я. Катька усмехнулась. На место преступления он же как-то должен был покинуть. Тогда камеры бы зафиксировали человека, выходящего из квартиры. Но никого нет, вплоть до приезда специалистов. «Тогда это консьерж», — решила я. Подделала записи и... «Шестидесятилетняя женщина?» — насмешливо спросила Катя. «Ты смеешься? И спецы уже проверили видео. Все в порядке». «Убийца спустился с крыши», — воскликнула я. «Вот». «Неа!» — мотнула головой сестра. «Эту версию уже предлагали. Окна закрыты изнутри. Все». И Андрей жил на десятом этаже в семнадцатиэтажном доме. Сомневаюсь, что кто-то рискнет спускаться с такой высоты. «Уверена, этому есть разумное объяснение», решила я, сворачивая к дому деда. «Так что оставь работу полиции и не вздумай рассказывать эти сказки в присутствии деда. Он будет волноваться. У него опять поднимется давление». «Да поняла я», — перебила меня Катька, отстегивая ремень. «Хотя вряд ли, деда, напугаешь такой историей». Я тихонько фыркнула. «Что правда, то правда». Дед, будучи генерал-майором на пенсии, в жизни и не такое повидал, так что вшивыми призраками, хватающимися за нож, его не проймешь. Достав из багажника торт, дед до ужаса любит сладкое, хоть и не признается в этом. Мы с Катькой вошли в дом. Встречала нас Людмила Ивановна, женщина, помогающая деду по хозяйству. Вытирая руки о полотенце на ходу, она спешила к нам из кухни. «Здравствуйте, девочки! Семен Яковлевич уже в зале. Проходите, стол накрыт». Каждый ужин у деда был настоящим праздником. Он не ограничивался простыми угощениями к чаю, накрывая целый стол. Во всяком случае, моя фигура уже с трудом переносила подобные визиты, и я мысленно застонала, вдыхая аппетитные запахи. Дед обнаружился в кресле возле окна, сосредоточенно смотря куда-то вдаль. Он курил сигарету, что было строжайше запрещено врачом, и, услышав наши шаги, поспешно затушил ее в пепельнице. «Лиза! Катя!» — обрадованно воскликнул он. «Быстро добрались. Я уж думал, только к девяти приедете». «Мы выехали сразу», — сообщила я наклоняясь, чтобы поцеловать деда в щеку. Катька сделала то же самое, а я нахмурилась, выразительно взглянув на пепельницу. «Это что? Где?» — засуетился дед. «Вот», — кивнула я, — «тебе врач что сказал?» «Да помню, я помню», — вздохнул дед. «Да день сегодня такой». Он махнул рукой, приглашая нас к столу, и ворчливо заметил. «Не успели зайти, а ты, Лиза, уже ругаешься. Надо было тебе в полицию идти». Я пожала плечами, усаживаясь за стол. «Меня и моя работа устраивает. Пусть лучше Катька в полицию идет. Ей полезно будет». «Еще чего?» — Скинулась сестра. «Я в полицию не хочу. Я буду охотницей за привидениями». Дед горестно вздохнул. Оставив Катькины бредни без комментария, я улыбнулась и спросила. «Чего не веселый такой? Опять Людмиле в карты продул?» «Если бы», — хмыкнул дед. Было видно, что его что-то тревожило, но говорить он не спешил. Решив не давить, я приступила к ужину, который был намного лучше, чем курица моего приготовления. Катька принялась болтать о поступлении в институт, параллельно воспрашивая деда о здоровье. Так мы и провели вечер, рассуждая об образовании и восхваляя кулинарные способности Людмилы. Когда пришло время подавать чай, Катька вызвалась помочь на кухне. Мы остались с дедом вдвоем, и я спросила. «Рассказывай, что случилось. На тебе лица нет». Дед сурово взглянул на меня и нехотя признался. Поликарпович звонил. Горе у него. Иван Поликарпович был старым другом деда. Они вместе служили, но потом их пути разошлись. Дед отправился работать на благо Родины, а Иван Поликарпович Семеницкий неожиданно подался в бизнесмена. От родителей ему досталось неплохое наследство, которое он выгодно вложил, и на данный момент, насколько мне известно, Семеницкий был богатым человеком. Общение с дедом он не прекратил, и вот уже 47 лет их связывала нежная дружба. «Что произошло?» «Альбина умерла», — мрачно ответил дед. Я потрясенно взглянула на деда и неуверенно протянула. «А Альбина — это дочь его», — кивнул дед. «Старшая». Я выдохнула, одновременно приложив пальцы к вискам. В отличие от деда, Иван Поликарпович себя верностью в супружеском браке не утруждал. Он рано женился на женщине старше него, и у них родилась дочка, назвали Альбиной. И она, насколько я помню, была младше моего отца на 10 лет, то есть на момент смерти ей было 36. Когда Альбине исполнилось 12, Иван Поликарпович с супругой разошелся и женился повторно. С той женщиной он прожил в браке довольно долго, 19 лет, и у них тоже родилась дочка, Кристина, по младше моей Катьки года на два. А два года назад Иван Поликарпович неожиданно развелся с Лилией, матерью Кристины, и обзавелся новой супругой, младше его аж на 40 лет. «Признаюсь честно, я была на свадьбе, и подобный мезальянс вызвал бурю недоумения как у меня, так и у остальных приглашенных». Лиля, кстати, тоже у разбитого корыта не осталась. Уехала за границу, где нашла себе мужа-иностранца. По словам деда, в воспитании своей дочери не участвовала и только изредка присылала письма и открытки. «Но как же?» – запнулась я. «Как она могла умереть? То есть я хочу сказать, что Альбина была совсем молодой?» «Все под Богом ходим», – мрачно изрек дед. Аля выпала из окна с двенадцатого этажа. Решила окна помыть, да вот, видать, слишком далеко высунулась. Я нахмурилась. Не хочу ничего говорить. Но зачем она полезла мыть окна? Да еще и летом. Обычно моют весной. Да и погода. В последние дни лили затяжные дожди. Так что мыть окна в такую пору я бы не отважилась. Да и смысл. Лучше подождать, пока солнышко выглянет. И опять же, двенадцатый этаж. Не знаю, как другие, а я при мытье окон соблюдаю предельную осторожность. «К чему ты клонишь?» Недовольно спросил дед. «Никакого криминала, если ты об этом. Одно окно уже вымыто, второе нет. Таз с водой, тряпки у подоконника. Все как положено. В квартире была она одна. Соседи сказали, что никого подозрительного не видели. А дверь?» Поинтересовалась я, вспомнив Катькина рассказы про Андрея Русакова. Закрыто? «У них такой замок, что дверь захлопнешь, и она закроется», ответил дед. «Заперта была». «Ясно. Как Иван Поликарпович? Держится?» «Держится, хоть и с трудом. Нет ничего страшнее на свете, чем гибель своих детей», печально изрек дед. «Вот что. Я Поликарповича в гости позвать хочу. К себе на пару деньков, когда все уляжется. Похороны завтра, вот на выходные и позову. Я кивнула, соглашаясь с дедом. «Сегодня среда, следовательно, выходные — лучший вариант. А жена его, как же? Кристина. Их тоже позовешь?» Радко, стерфь еще та», — безлобно заметил дед. «Вокруг него вьется ужом, скоро задушат. А Кристина? Бог миловал меня от таких внучек, что ты, что Катя — умницы да красавицы. А это...» Дед махнул рукой, давая понять, что о Кристине он не лучшего мнения. «И честно признаться, я была с ним согласна». Кристину я видела пару раз, но впечатление девица производила неприятное. «Так что нет, не позову. Пусть дома сидят, в лесном». «Хорошо», — сказала я и погладила деда по руке. «Делай твое. Если что нужно будет. Все у меня есть», — перебил меня дед. «Главное, чтобы вы были живы-здоровы. Кстати, Лизочек, есть у меня на примете один молодой человек». Я еле сдержалась, чтобы не застонать в голос. но вот опять». В этом году мне исполнилось 25. И дед, огорченный отсутствием у меня мужа, старательно подыскивал мне жениха. Так как все его знакомые волей-неволей работали в полиции или госструктурах, то и женихи были соответствующие. То есть я хочу сказать, что ничего не имею против доблестных стражей порядка, но... «Очень хороший парень. Работящий. Лейтенант», продолжил дед, а я подхватила, дурашливо запев. «Младший лейтенант. Мальчик молодой». «Лиза!» — повысил дед голос. Катька, войдя в гостиную с подносом, удивленно скинула брови. Чего это вы тут расшумелись? Деда мне жениха нашел! Скривила я лицо, чем заслужила неодобрительный взгляд родственника. Опять. Давно пора! Зловредно фыркнула Катька. Ты хоть и красавица, а характер у тебя поганый. С таким-то языком, кто тебя замуж возьмет? Екатерина! рявкнул дед, и Катька тут же умолкла, оставив в покое мой язык. Ну что с вами поделаешь, а? Уже ничего, развела я руками. «Давайте чай пить. С тортом». При упоминании тортика дед ожидаемо подобрел и под конец вечера даже развеселился. Когда за окном уже окончательно стемнело, мы с Катькой расцеловали деда в обе щеки и отбыли домой, то есть в мою квартиру, поскольку Катька временно жила у меня, пока родители были в отпуске. Они, кстати, пошли по стопам деда. Мой отец, как примерный сын, сразу направился в тогда еще милицию, где и познакомился с мамой, работающей адвокатом. «В общем, вся семья у нас исключительно положительная. Одни мы с Катькой, фантазёрки и мечтательницы». «Ну?» — буркнула в машине сестра, поворачиваясь ко мне. «Что, дед грустный был? Ты заметила?» «Конечно. Как не заметить? Говори, что он тебе рассказал». «С чего ты взяла, что он мне что-то рассказал?» Фальшиво удивилась я, а Катька закатила глаза. «Так ясно же, для чего он нас позвал. Выговориться, да успокоиться. Мне-то как самый младший не рассказали. Значит, дело серьезное. Случилось чего?» «Альбина погибла. Дочь Ивана Поликарповича. Выпала из окна», — пояснила я. Катька охнула, покачала головой и принялась выспрашивать все подробности. Так как сама я знала немного, рассказ занял минут пять, а за это время мы уже приблизились к городу. Дорога была прямой хорошей, недавно проложили, а фонари светили ярко, так что я особо не стыдила за направлением, время от времени отвлекаясь на Катьку. Та жевала жвачку, надувая огромные пузыри. В машине играла музыка. В общем, атмосфера не способствовала сосредоточенности. Именно так я себя утешала потом, по приезду домой. А в данный момент Катька вдруг выронила телефон из рук и завизжала. Лиска, тормози!» Я машинально нажала на тормоз. Машина завиляла. Дрожащими руками я пыталась выровнять автомобиль, сражаясь с рулем. А Катька орала без остановки. Впереди, прямо в центре дороги, маячил темный силуэт. Столкновение с которым я и пыталась избежать. Наконец мне удалось справиться с управлением. Я аккуратно затормозила и выдохнула, откидываясь на спинку кресла. Ладони вспотели, а сердце билось как сумасшедшее. Силуэт впереди направился к нам, а Катька бледнее прошептала: Мамочки, Лиска, давай гони. Ты что, чокнутая? зашипела я. Лиска, а вдруг это не человек? запинаясь, пробормотала сестренка. Это какой-нибудь монстр. Он специально на дорогу вышел. «Чтобы автомобиль остановился. И сейчас нас сожрет. Я такое в одном фильме видела». «Дура ты, и фильмы себе подстать смотришь», рявкнула я, приглядываясь к человеку, идущему к нам. В том, что это был именно человек, я не сомневалась. Во-первых, фигура была абсолютно нормальной. Во-вторых, в чудищ и призраков я не верила. В-третьих, секунду назад я разглядела на обочине припаркованную машину. Наверное, что-то произошло. Вот водитель и пытался остановить другой автомобиль, выйдя на дорогу. Не самое удачное решение, но не мне судить. Если бы я не отвлеклась на Катьку, то затормозила бы вовремя. Мужчина приблизился вплотную, и я спустила стекло, разглядывая незнакомца. Одет хорошо, на вид лет 30, лицо приятное, с правильными чертами. Подбородок тяжелый, да и сама нижняя челюсть крупная. Но тут незнакомец улыбнулся, и я обомлела. Улыбка просто фантастическая. «Девушки, вы в порядке?» — низким голосом спросил незнакомец. Справившись с волнением, которое охватывает каждую одинокую женщину при виде красивого мужчины, я собралась силами и кивнула. Катька, поняв, что нашим жизням не угрожают монстры, ворчливо заметила. «Между прочим, мы чуть во враг не улетели. Зачем вы вообще вышли на дорогу? А если бы вас сбили?» «Виноват, каюсь», — склонил голову наш новый знакомый. «Колесо спустило, вот и решил. Может, у вас запаска есть?» «Никакой запаски у меня не было». Это я доподлинно знала, но говорить не стала. Еще чего доброго подумают, что мне жалко. Поэтому я вышла из машины со словами. Не знаю, давайте посмотрим. Разумеется, багажник был пуст. С огорчением, уставившись в него, я развела руками. Извините, сами видите, ничего нет. Незнакомец, впрочем, совершенно не расстроился, а вместо этого попросил подбросить его до города. Я согласилась, помню наставление деда о том, что людям надо помогать. Я только машину закрою. Меня, кстати, Клим зовут. Представился мужчина. Надо же, какое имя красивое. Не, кстати, вырвалось у меня. Округлив глаза, я ойкнула и сказала: А я, Лиза, в машине моя младшая сестра, Екатериной зовут. Очень приятно, кивнул Клим. Он ушел к своей машине, а я села за руль. Катька, проводив его взглядом, вытаращилась на меня, махая руками от любопытства. Ну что, что он говорит? Говорит, Климом зовут, попросил до города довести. Повезем? Повезем кивнула я. Катька хотела еще что-то сказать, но, заметив, что Клим уже возвращается, замолкла. До города мы добрались быстро. Клим попросил оставить его возле торгового центра, что меня удивило. Время ночь, центр закрыт, что ему там делать? Или он не хочет называть свой адрес, а может, просто стесняется попросить довезти до дома. На всякий случай я сказала, что могу подбросить его, но Клим отрицательно мотнул головой, сообщив, что здесь встречается с приятелем и напоследок попросил мой номер телефона. «Хочу отблагодарить вас, Лиза, за помощь. Если бы не вы...» «Да бросьте», — засмущалась я, но номер все таки дала. Катька при этом пыталась выглядеть отстраненной, но я-то видела, как ее распирала от желания завизжать. «Да уж, вся моя семья мечтает поскорее выдать меня замуж». Попрощавшись с Климом, мы с Катькой поехали домой. По дороге сестрица умолку трещала, допытывалась, понравился ли мне новый знакомый. «Рано говорить», — поджала я губа. «Вдруг он не позвонит?» «Позвонит», — убеждённо кивнула Катька. «Ты у нас красавица, и машина у тебя дорогая. В общем, девушка с приданным». «Машину мне дед подарил». «Но об этом не знает, верно?» Возразить мне на это было нечего, хотя упоминание об автомобиле неприятно резануло слух. Как говорится, полюби меня бедный, а богатый меня всякий полюбит. Но размышлять я об этом не стала, а сразу отправилась спать строго-настрого запретив Каске проводить свои сатанинские ритуалы. Сестра ради приличия согласилась и даже выключила свет в комнате, притворяясь спящий. Махнув на нее рукой, я рухнула в кровать и сладко заснула.